Глава восьмая. Не судьба. Пошевеливайся, Виллибор. Ты слышал, Рок? Случилось чего по ходу? Ускоряя шаг, торопливо молвил Гремеслав, широкоплечий детина с окладистой бородой цвета каштана, неся на своих крепких плечах здоровый мешок, доверху набитый свежим местцом. Да ладно, Грэм, чего тут случится может? За сотни верст ни души в этих богами забытых землях степенно отвечал ему идущий следом велибор русоволосый Витязь под два метра ростом, таща за спиной еще более огроменный, чем у приятеля, тюк с крупными мясными кусками. поди тревога какая ложная, а лючебная! Двоим бойцам из дружины Святослава сегодня повезло. Они завалили крупного лося в верстах в четырех от караима, после чего, нарезав ровными ломтями с его самых лакомых частей мяса, Взвалили каждый по здоровенному кулю себе на плечи, кто сколько мог унести, да потопали не спеша назад, к поселению. Боевой урок из-за строга, бьющей тревогу, застал двух друзей на полпути к крепости. Из оружия с собою каждого из них было лишь по луку с колчаном стрел до да охотничьему ножу. — Не уверен я, дружка, что эти безлюдные земли так уж и пустынны, — молвил между тем Гримислав, беспокойно озираясь по сторонам. Куда тогда поддевался огнислав со своей дружиной? Да и насчет тревоги. Часто ты слышал, чтобы в рог трубили, почем зря? Нет, что-то явно случилось. Огнеслав со своими людьми мог поддеваться куда угодно. Например, да пойти на охоту, заблудиться и замёрзнуть где-нибудь в здешних дремучих чищобах. Ага, все шесть десятков добрых молодцев, как болванчики неопытные, в погоне за каким-нибудь шустрым ушастым зайцем сбились с пути, Но напосля нашли себе каждый по сугробу и улеглись навеки на боковую, ибо, как дети малые, заплутали в трех соснах. Ты сам-то веришь в то, что говоришь, Вэлл?» «Их могли отправить к богам раньше срока те же варяги», — буркнул неохотно Велебор, прекрасно понимая всю несуразность изначальной своей версии, произошедшего с первыми поселенцами. «Три дракара — это как минимум под 150 носов как-никак. Наших же — шесть десятков, не более». Так что вполне себе правдоподобное объяснение случившемуся, особенно если напали неожиданно эти морские змеюки. Ну а тела дружинников Огнеслава бросили где-нибудь недалечие, до да снегом присыпали, или в волокию вообще покидали, специально не оставив никаких следов, дабы пришедшие на помощь ничего не заподозрили, и их тоже можно было бы окучить. Да кучи. Как следов не оставили. А ноготь в полу, пятна крови в некоторых избах, выломанные двери с окнами, следы схватки и... «Ну, дружище, нельзя же всего предусмотреть!» В попыхах замели следы побыстрому как смогли. «Хорошо. А тот странный пучок волос, что Белогор нашел на чистоколе!» «Да Велес его разберет, что это такое на самом деле!» «Может, из шапки меховой, тулупчика или штанины теплой, у кого из северяны вырвало, когда за Коля зацепился, перелазив в спешке!» «Ну а животинка, из которой одежку тусварганили, заморская какая! И нам неизвестно просто!» Кто ведает, где эти лихадеи блохастые ходят, по каким морям, дальним и рекам, да с кем торгуют, аль кого грабят? В мире много чего удивительного, о чем мы и слыхом не слыхивали. Да это вообще, в конце концов, могла и обычная сорока в клюве принести, те космоседые, с другого конца света. Как знать, где она эту загадочную лохматню нашла? Ну, тот пленный варяг, как там его, Бернт вроде, а, неважно. — В общем, напел нам тогда, как помнишь, что они на эту сторону волокеи без крайней нужды не суются. — Да набрехал поди. Чего перед смертью не насочиняешь, лишь бы голову с плеч не сняли. А если и правда, то, скорее всего, ради караима и сделали как раз исключение. — Угу. А амбар с вином и медовухой они почему оставили нетронутым? — Уж чего-чего. Ахмель бы эти морские головорезы никогда не забыли. — Да пес их знает. Может, не успели забрать? Ну, не дошли до него руки, ибо было в селении кое-что и подсенее нашей хмелюшки. Конюшня-то ведь пуста оказалась. Куда лошади-то все подевались, ась? Ответ очевиден. Просто с них и начали грабеж эти разбойнички. Несколько десятков добрых рысаков на дороге уж точно не валяются. И злато за них можно выручить, ох, как немало, ибо это же целое состояние. Коней, наверное, сначала загрузили на пару дракаров, да увезли на продажу куда. Вернуться еще поди. — Виллибор сплюнул. — Надеюсь, что вернутся. Всегда хотел с ними зарубиться. Те, которых мы у кванси поймали, меня не впечатлили. Надеюсь, их дружки-то уж не разочаруют. — Почему же тогда нам эти самые кванси не сказали, что это варяги наших завалили? — Гримеслав скептически хмыкнул. — Да кто ж их знает, друже! — воскликнул раздраженный Виллибор. — Что в головенках ихних мелких творится и самому сварогу не разобрать? «Может, местные нас лбами столкнуть хотят, чтобы мы поубивали друг дружку? Ну а карлики добьют победителя, да устроят пир на его костях. Ты видел, как они смотрели на наше оружие? С какой завистью? Явно ведь глаз положили. Это тебе не с костяными игрушками по лесу бегать. Добрая сталь, она ведь дорогого стоит. Коль хотели бы малые аборигены рассорить нас, наоборот бы сразу на северян повесили пропажу Агнеслава и его в атаге Логично?» «Правда, мы и без этого с варягами охотно схлестнулись. Но, скорее всего, ты прав, что не понять нам, какие мыслишки странные в их тыковках несуразных крутятся. Логика у местных может и есть, но своя, нам, похоже, не до конца ясная. Тень на плетень наводят, почему нет?» Задумчиво пробормотал гремислав. «Ну хорошо, а что насчет сигнала? Сам же понимаешь, не хуже меня, что понапрасну тревогу бить не будут». «Это понятно» буркнул неопределённый Велебор. «Тем более в рог прогудели трижды. Это значит, что все должны оставить любые свои дела и стремглав мчаться назад в караим. Ну и что ты предлагаешь, Грэм? Бросить мясо здесь, да пустыми воротиться в крепость? А если по прибытии выяснится, что тревога ложная, а? Локти ведь кусать будем, причём друг другу. Мы полдня этого лося выслеживали. Все труды наши за зря получается». — Да, сейчас как же, бородку только причешу, — согласно кивнул Гремеслав. — Не для того мы тут корячились. Ускориться только надо, вот и все. — Так и я о чем толкую, дружище, — одобрительно хмыкнул Виллибор. — Прибавим шагу, и скоро будем на месте. Меньше двух верст осталось топать. Обидно такую добычу бросать в на съедение. Тем паче ведь неизвестно даже, что там вообще произошло. Может, это Емельян перебрал медовухи, Да решил вместо дудочки своей наш боевой горн использовать. Да, он может, когда налакается. Я порой удивляюсь, как его ратибор еще не прихлопнул, а кимошку навозную. Добрый в душе наш медведь рыжий, хоть и скрывает это усиленно. Это точно. Охотно поддержал брата по оружию велибор, и друзья громко рассмеялись. В этот миг из-за здоровенной ели, до которой им оставалось не более десяти 15 шагов, выступило огромное волосатое существо, покрытое густой белесой шерстью, и молча перегородило друзьям дорогу, уверенно встав на пути у двоих рыцарей. Глаза адского создания горели злобным тусклым красным пламенем. "Это что еще за отрыжка Перуна?" Быстро оправившись от первоначального шока, храбрые воины мгновенно сбросили запличные тюки на снег и тут же схватились за ножи, приготовившись к бою. В этот момент из стоящих рядом деревьев Медленно выпустив когти наружу, выступили еще четыре здоровенных лохматых твари, плотным кольцом окружив обоих охотников. Похоже, не судьба нам донести нашу добычу до острого дружище. Сжав покрепче нож и приготовившись подороже продать свою жизнь, прошептал мрачно приятелю Гремеслав. Тот угрюмо кивнул в ответ. Как сказал бы в такой ситуации один наш рыжебородый знакомец, велибор, изготовившись к последней на своем веку схватке, С вызовом смотрел на неторопливо приближающихся к ним етунов. — Идите сюда, собаки!